Глава четырнадцатая Мы рысью помчались вниз, обратно в подклеть. «Вот ведь странно», — сказал я Кристоферу, когда мы на цыпочках пробирались к лестнице, ведущей в погреб. «Я раньше не видел ни одного из этих лакеев, которые пришли с мистером Амосом. А ты?» «Сссс», — ответил он. «Нужно быть как можно осторожней, Грант». На самом деле поблизости никого не было, И нам ничто не грозило. Кристофер специально выпендривался, потому что всё шло даже слишком гладко. К погребу вела удобная, широкая изогнутая лестница, у двери внизу обнаружился выключатель, так что штопор в замочную скважину я вставлял при свете. На первый взгляд, скважина показалась слишком большой, однако ключ вошёл в неё как влитой. Я повернул его, и замок открылся. Дверь легко и бесшумно повернулась на петлях, и в погребе тут же вспыхнул свет. "Запри за собой", сказал Кристофер. "Не стоит", возразил я. "Вдруг придётся смытаваться по-быстрому". Кристофер только передёрнул плечами. Я притворил дверь, и мы двинулись вперёд через вереницу низких студённых комнат, заполненных винными бочками и бутылками. Тут были пыльные бутылки, ис сверкающие новенькие бутылки, бесконечные ряды бутылок. Небольшие бочонки, на которых иноземным шрифтом было выведено коньяк, бочонки покрупнее с надписью херес. Кристофер сказал, что это то же самое, что шари. И целые стеллажи с шампанским. Тут можно упиться до полусмерти, заметил Кристофер, обозревая пыльную стену, где на этикетках было выписано по-французски Летняя ночь. 1848. Меня так и подмывает утопить своё горе в вине. "Я ведь и видел Милли", говорил с ней. "Ты умеешь открывать шампанское?" "Не мелочи пухи", осадил я его. Я поточил его дальше вперёд и вперёд, мимо тысяч бутылок. Наконец мы оказались у ещё одной запертой двери в самой дальней стене. "Ага", сказал Кристофер. Это, наверное, оно и есть. Правда, я не знаю что. Твоя штуковина сюда тоже подходит. Я вставил ключ-штопор в замочную скважину, и эта дверь тоже открылась. Правда, на этот раз не громким скрежетом. Можно было подумать, что пользуются ею редко. Войдя мы сразу же поняли почему. Зажёгся свет, и мы увидели ещё одну лестницу на вид куда навее. Она вела к люку в потолке. Кристофер задумчиво поднял глаза на новенький блестящий металлический люк. «Мне кажется, — сказал он, — что мы с тобой, Грант, находимся прямо под кладовой дворецкого, а это значит, что самые важные вещи прямо тут, за углом». Стены здесь были из свежих на вид кирпичей. Создавалось впечатление, что эту комнатушку выгородили в углу погреба не так давно. Мы прокрались внутрь, обогнув угол. И остановились оба, в конец озадаченные. Стены этой комнаты были уставлены почти так же тесно, как стены погреба бутылками, светящимися, мерцающими экранчиками. Они шли рядами от пола до потолка. Почти на всех мелькали зеленые столбики цифр, они бежали, подпрыгивали, изменялись, а примерно треть экранчиков... По большей части у дальней стены заполняли какие-то спирали или разноцветные кляксы. От этого мерцания и штруения меня затошнило. Но хуже было другое. В этой комнате отчётливо раздавалось гудение волшебства, электризующее, нездешнее, будто вокруг дрожали металлические прутья. Мне пришлось некоторое время смотреть в пол, пока я не по привык. Кристофер Ж вышагивал по комнате с интересом глядя на экраны. "Ты здесь что-нибудь понимаешь, Грант?" поинтересовался он. "Нет", ответил я. "А я вроде бы понимаю", ответил Кристофер. "Но чтобы убедиться окончательно, понадобится твоя помощь". Он указал на экран, по которому прыгали цифры. "Например, что означает Коу Смит?" "Что-то связанное с биржей", сказал я. "Вернее, я так думаю". «Кто-то!» — торжествующе воскликнул Кристофер. Он указал на другой экран, по которому проносились колонки синих цифр. Так быстро, что я ничего не успевал прочитать. «А что такое Будда-Париж?» «Это такой город», — ответил я. «В центральной части континента. Там находятся все крупные банки». «А вот Лудвич», — сказал Кристофер, подходя к другому экрану. «Его я знаю». «В Лудвиче ведь тоже есть крупные банки и фондовые биржи, верно?» «А вот спорим, что города с названием «Фьючерсон и металл» не существует?» «Выходит, на этих экранах отражаются акции и котировки». «Да, химикаты, тяжелое вооружение, углеводороды, все одно к одному». «И...» Он помедлил у грозди экранов, по которым скакали зеленые и красные зигзаги. Они извивались и ползали вверх. А это, похоже, графики. А самые непонятные, он прошёл вперёд к дальней стене. Вот эти. На первый взгляд, просто какие-то узоры. Что ты про это думаешь? Вот этот с непонятными кляксами. Фракталы, предположил я наугад. Я без понятия, кто такие фракталы и с чем их едят, ответил Кристофер. Хотя больше похоже, что это они слопают нас. Ага, смотри-ка. Тут, похоже, кнопки управления. Вот фракталами или как их там, находилась огромная панель. Верхнюю её часть занимали ряды кнопок. В нижней части располагалась немало послужившая клавиатура. Отсветы с экранов окрашивали сосредоточенное лицо Кристофера в разные цвета. Он опёрся обеими руками о край панели и разглядывал ряды кнопок. Любопытно, сказал он. Если кнопками много пользуются, можно распознать, какие из них самые важные. Эта клава здорово перепачкана жирными пальцами. Похоже, ею пользуются каждый день. И этой отдельной, которая сверху, тоже пользуются немало. Тонким белым пальцем он показал на квадратную кнопку, располагавшуюся справа, выше всех остальных. Краска вокруг неё стёрлась, отполированный метал блестел, и на блестящей поверхности виднелись следы жира. Подпись на кнопке стёрлась почти на чисто. Мне показалось, что раньше там значилось "Здвиг". Видимо, это Тут Кристофер повернулся ко мне. Ну и видок у него был в этих разноцветных сполохах. Ты как думаешь, спросил он. «Стоит рискнуть, Грант?» «Стоит?» «Не стоит», — ответил я. Кристофер ухмыльнулся и решительно нажал на квадратную кнопку. «Здесь сдвиг пространства ощущался почти как землетрясение. Нас будто дернуло за ноги вниз. Экраны дружно мигнули, а потом бешено замерцали новыми рисунками». Странные узоры над панелью дёрнулись и искривились, мгновенно поменяв и форму, и цвет. И что ты натворил? осведомился я. Давай смытаваемся. Сперва Кристофер скорчил рожу, а потом всё же кивнул и принялся отступать от панели. Я повернулся было, чтобы двинуться следом, но тут раздался голос. Женский, чрезвычайно интеллигентный. и довольно глубокий. Амос произнёс он, и мы оба встали как вкопанные. Стояли на цыпочках, подавшись вперёд и вывернув шею, чтобы видно было круглую решётку на потолке, из которой голос и раздавался. Амос повторил он: "Извольте быть повнимательнее. Мне кажется, сейчас вовсе не время для сдвигов. Так и до неприятностей недалеко". Я же вам говорила про этого кресёныша, который что-то вынюхивал в конторе. Правда, мы его и зловили. Охранники посадили его под замок, но он, похоже, разбирается в магии, потому что ночью сбежал. Амос, вы меня слушаете? Дальше мы с Кристофером ждать не стали. Я схватил его за руку, он стиснул мое плечо, и мы потащили друг друга сначала за угол, а потом и за дверь. Меня так разбирал хохот, что я с трудом повернул ключ-штопор в замочной скважине. Кристофер тоже хихикал. Такая смешливость всегда нападает после того, как тебя едва не поймали. Мы помчались обратно мимо батареи винных бутылок. Кристофер спросил похихикая: "Это ведь Эниг графини говорила, а?" "Нет", ответил я. "Может, миссис Амос?" "А ты что такое видел?" осведомился Кристофер. Все еще хихикая, мы добежали до первой двери, вышли, и я старательно запер за нами. Подавить смех нам удалось только когда мы добрались до входа в подклеть, и я стал запихивать штопор в карман жилета. Но он не влезал. Он оказался раза в два длиннее пробки и торчал наружу, как я не старался. Кристофер сказал, «Погоди-ка, дай помогу». Он выхватил из пустоты кусок бечевки и, Пропустил её сквозь ручку штопора, связал концы и повесил бычёвку мне на шею. "Запихивай под рубашку гранд", скомандовал он. Такая я затискивал штопор под шеиный платок, у дверей появилась мисс Сэмпл. Она мчалась на всех парах, так что её полосатые юбки развевались по ветру. "Я вас обоих уже обыскалась", объявила она. "Отныне будете питаться в среди зале с новой прислугой. Тут она осеклась, отступила на шаг и в ужасе вскинула руки. «Господи помилуй!» — сказала она. «А ну, ступайте и переоденьтесь в чистое, немедленно! У вас на это две минуты, а то опоздайте на обед. Впрочем, так вам и надо». Мы помчались вверх по лестнице и влетели в уборную для прислуги на верхнем уровне подклетия. Кристофер привалился к ближайшей стене. «У меня в жизни не было такого бурного утра», — произнес он. «И чтоб я провалился, если еще когда сунусь в эту часть чердака». Тут я с ним был полностью согласен, а потом посмотрел в зеркало и сразу понял, почему мисс Сэмпл пришла в такой ужас. Мы оба были чумазы, как я не знаю что. Кристофер весь в пыли и в орсинках с ковра, один его чулок сполз, а шейный платок снова напоминал серую веревку. Я же был покрыт паутиной, а волосы торчали в разные стороны. «Самое время прибегнуть к волшебству», — сказал я. Кристофер испустил вздох, а потом махнул рукой. «Готово!» И мы опять стали с иголочки. Чистые наглаженные рубашки и опрятные шейные платки. «Вымытался», — сказал Кристофер. «Совсем сил не осталось, Грант. Ты ведь меня заставил колдовать без передышки». Если так и дальше пойдёт, я состарюсь раньше срока. Я-то видел, на самом деле он ничего не вымотался, но Кристофер продолжал гнуть своё, пока мы спускались вниз. Мне, в принципе, было всё равно. Главное, мы оба избегали говорить про странника, про экраны в погребе и про голос с потолка. Слишком всё это было серьёзно, пока не хотелось вдаваться. Открыв дверь в средние залы, Мы обнаружили, что сидят там, почитай, одни незнакомцы: горничные в жёлтых капорах, и лакеи в жилетах и полосатых чулках, на вид даже смазливее, чем привычная нам публика. Эндрю, Грегор и все остальные наши знакомые сидели в ряд в дальнем конце длинного низкого помещения, и как-то отцепинело, таращились перед собой. Одна из самых хорошеньких горничных стояла на столе прямо среди посуды и приборов. Когда мы вошли, она театральным жестом простерла руку и произнесла «Когда же придет лазурная ночь, а с нею моя любовь?» Парень в темном костюме, который стоял на коленях между стульями, откликнулся «Еще не окрасится алом восток, а мы уже встретимся вновь!» «Дешевка!» — фыркнула барышня, стоявшая на столе. «Чего?» — спросил Кристофер. Все так и подскочили. Те новые горничные и все странные лакеи скромненько заняли свои места у столов, причём с такой скоростью, что даже поверить трудно, за исключением парня в тёмном костюме, который стоял, отдёргивая пиджак. А барышня, кстати, она действительно была на диво хорошенькой, так и осталась, стоит на столе. Ах, вы не вежи, воскликнула она. Могли бы помочь мне слезть? А теперь я выляпалась. Не переживай, сказал я. Мы всего лишь постигающие. Все дружно выдохнули. Парень в костюме отвёл нам поклон. Он был до смешного длинным и тощим, а физиономия у него оказалась какая-то скособоченная. Рендергаст, представился он, временный исполняющий обязанности младшего помощника дворецкого. Имя тоже временное, добавил он. иско собочил физиономию на другую сторону. Мой сценический псевдоним Борис Вестов. Слыхали не бысь? Нет, грустно ответил он сам себе, увидев, что на физиономии Кристофера отразилось недоумение. То же самое, что и у меня в голове. Мы тут все актёры лапочки, пояснила ещё одна хорошенькая горничная. Что? Почему? изумился Кристофер в смысле "Де да, потому что мистер Амос человек сугубо практичный", ответила барышня, стоявшая на столе. Она опустилась на колени и улыбнулась Кристоферу. Волосы у неё были белокурые, а вот так вблизи она выглядела и вовсе ошеломительно. Во всяком случае, вид у Кристофера был ошеломлённый, у Эндрю и всех прочих тоже. Я потом выяснил, что зовут барышню Фэй Марли, и она восходящая звезда. Кстати, ещё я вспомнил, что как-то, когда был в гостях у друга, видел её по телевизору. Я толкнул Кристофера в бок. "Не врёт", сказал я. "Она в прошлом сезоне играла в шоке". И что с того? не понял Кристофер, как из этого вытекает, что мистер Амс практичный человек. Фей Марли слезла со стола и принялась объяснять. Вернее, объяснять принялись все хором. Очень они были дружелюбные ребята эти актёры. Они хохотали, шутили, обзывали на слабочки, и объяснения были в самом разгаре, когда нормальные горничные принесли обед. Нормальные горничные просто исходили на хи-хи, ха-ха, и, ха -ха, и всё время на шёпот в летомнето Кристоферу. Вот она играет молодой медсестру в шоке. А она выпрыгивает в окно в рекламе шоколада. И еще он, пропавший без вести эльф в Чик-Чаке. Мистеру Прендергасту, Вестову, пришлось чуть не силой выпихивать их за дверь. В конце концов выяснилось, что практичный мистер Амос давно уже подписал Союзом Актеров договор о том, что если в Столлере случится срочная нехватка горничных или лакеев, он имеет право нанимать любых актеров, которые на тот момент а кажется без работы. А без работы актёры сидят довольно часто, пояснил снахшибательной красоты лакей. Правда, союз поставил одно жёсткое условие, сказала тёмноволосая горничная тоже неописуемой красоты. Если во время пребывания здесь кто-то из нас получает какое-то предложение от театра или кинокомпании, его обязаны сразу же отпустить. И питаться мы должны все вместе, добавила симпатичнейшая подавальщица. Кроме того, наш рабочий день ограничен. У вас, лапочки, он гораздо длиннее. «Из чего это?» — сказал Кристофер. «Вы решили, что вообще годитесь для здешней работы?» Они расхохотались. «Да среди нас тут нет ни единого», — ответил мистер Прендергаст. «Кому по ходу своей карьеры не приходилось выходить на сцену со словами «Кушать подано, госпожа». или таскать поднос с подкрашенной водичкой, разлитой по бокалам. Слушать эти роли мы знаем на зубок. А ещё у нас есть пара дней на репетиции, добавил ещё один красавец с лакей. Его звали Фрэнсис, он был как фей с светлыми волосами. Я слышал, что гости приедут только после того, как дамы вернутся из Людвича. Они рассказали, что прибыли нынче утром на автобусе, все вместе. Вместе с этой очаровательной чертовкой, которая разбирает книги в библиотеке, добавилась мазливая горничная. Я бы зубы не пожалела за такой цвет лица. Эту часть рассказа мы выслушали дважды, а всё потому, что по ходу обеда произошло как минимум две перемены. И каждый раз разговор вроде как встряхивался и немного откатывался назад. Кристофер, похоже, чувствовал себя виноватым. Каждый раз он смотрел на меня И закатывал глаза в надежде, что я не проболтаюсь. К концу обеда он совсем притих, и вид у него был встревоженный. А потом раззвонил колокольчик. Нам с Кристофером нужно было возвращаться к работе. А кроме нас, Эндрю, Грегору и ещё парочке лакеев-актёров. Мистер Амос дожидался на верхней площадке лестницы, тушил, как обычно, свою сигару. Я был твёрдо уверен, Он знает, что мы побывали в его тайном погребе. Я едва не бросился на утек. Кристофер побелел. Однако мистер Амос хотел поговорить с новыми лакеями, а нас отправил в столовую. Не знаю, что там мистер Амос наговорил актерам, но они явно разнервничались. Работники из них были никакие. Они постоянно путались друг у друга под ногами. Франсис разбил две тарелки. А Манфред грохнулся на пол, споткнувшись о стул. Эндрю и Грегер обдавали их презрением, а когда в зал вошли графиня, леди Филиппица и граф Роберт, их встретил продолжительный звон ножей, падающих из ящика, который Фрэнсис выдвинул слишком далеко. Графиня остановилась и вытрясчила глаза. Она была разряжена в пух и прах перед предстоящей поездкой в Людвицбург. хорошо прощение миледи сказал мистер Амос новая прислуга сами понимаете а вот оно в чём дело откликнулся граф Роберт а я было подумал что война графиня бросила на него испапеляющий взгляд и поплыла к своему стулу а франсис покраснел так как по-моему люди вообще не краснеют и поузая на коленях принялся убирать ножи с её пути Мистер Амс кивком приказал нам с Кристофером ему помочь. Я ползал по полу на коленях, а Манфред как раз облил добрую половину ножей супом, когда где-то вдалеке раздался величественный перезвон. Можно подумать, что в соборе звонили к похоронам. Звонят у парадной двери, возвестил мистер Амс. Прошу прощения, миледи, миледи, ми лорд. Мистер Прендергаст пока ещё недостаточно опытен. Он ухватил Эндрю за рукав и прошептал ему в ухо: "Оставь этих двух идиотов к стенке до моего возвращения". После этого он буквально выкатился за дверь. Грегор дал мне чувствительного пинка. Чего ещё от него ждать, чтобы я вместо Манфродо подал суп? Я поставил перед каждым по тарелке. Графиня поднесла ложку к губам и не донеся заговорила: "Фелиция, милочка, «По дороге в Лудвич у нас с тобой будет чрезвычайно серьезный разговор по поводу мистера Сейли». И тут мистер Амос влетел обратно, ведь у него был степенный и все же самую малость встрепанный. Творецкий беззвучно, как и положено, затворил дверь, и я услышал снаружи голос мистера Прендергаста. «Говорю же, я вполне в состоянии сам открыть дверь, тюфяк грушевидный!» Мистер Амс подошёл к графу Роберту и склонился в поклоне. "Милорд", сказал он. "Прихожий ждёт королевский курьер, он желает говорить с вами". Графиню вздергнуло голову. Ложка со звоном упала обратно в суп. "Что что? Желает говорить с со Робертом? Какой вздор!" она вскочила. Поднялся и граф Роберт. "Сядь", бросила на ему. "Это какое-то недоразумение". Тут распоряжаюсь я, и я сама переговорю с курьером. Она отпихнула графа Роберта в сторону и зашагала к дверям. Манфред попытался загладить свою вину и бросился распахнуть перед нее двери, но поскользнулся на пролитом супе и с глухим стуком плюхнулся на пол. Вместо него двери открыл Кристофер, и графиня выплыла из залы. Граф Роберт передернул плечами и, И пока Франсис и Кристофер поднимали Манфреда, невозмутимо обошел их к опошении и приблизился к леди Фелиции. Она сидела, повесив голову, и вид у нее был совершенно несчастный. Я почти ничего не расслышал из того, что он ей сказал, но когда Грегор пихнул меня на пол, чтобы я вытер суп, граф как раз говорил, «Держись, помни, она не может заставить тебя выйти замуж. В крайнем случае, просто скажешь «нет» у алтаря». Леди Филиппица бросила на него угрюмый взгляд. Не поручусь, буркнула она. Сам знаешь, мама умеет добиться своего. Я что-нибудь придумаю, пообещал граф Роберт. Тут вернулась графиня, злая как, я не знаю что. Да уж, произнесла она. Какое беспардонство! Я выставил его за дверь. А что он хотел, миледи? поинтересовался мистер Амс. В наши края приезжает королевский уполномоченный, поведала графиня. И они вообразить из себя, хотят, чтобы я приняла его в столлери. Я сказала этому человеку, что об этом и речи быть не может, с тем его и отослала. Огрушевидной физиономии мистера Амоса разлилась лёгкая бледность. "Но мейледи, сказал он, скорее всего, просьба исходила от самого короля?" "Знаю", ответила графиня. Эндрю как раз отодвинул для неё стул, и она села. Но король не имеет никакого права вмешиваться в мои планы. Мистер Амос громко сглотнул. "Я прошу прощения, миледи", проговорил он. "Но в обязанности любого пера страны входит по первому требованию оказывать гостеприимство посланцам короля. Не следует огорчать его величество". "Амос", сказала графиня. Этот тип надумал устроиться здесь, в моем поместье, аккурат в то самое время, когда у меня будет полон дом самых высокопоставленных гостей. Приезжает леди Мэри, невеста графа, со всей своей семьей. Приезжают все те, кого я считаю достойными, с ней познакомиться. Все гостевые комнаты заняты до последней. Лакей и горничная и гостей займут оба верхних этажа. А с этим посланником приедут десять человек-прислуги Ещё 20 охранников. И куда, скажите на милость, я их всех поселю? В конюшню? Ну уж нет. Я сказал им, пусть снимут гостиничный номер в столче 4. "Миледи, мне это представляется в высшей степени неблагоразумным", изрёк мистер Амос. Графиня ледяным взглядом уставилась в тарелку с супом, а потом на котлеты, которые Эндрю Какас доставал из подъёмника. Не буду я это есть, заявила она, швырнула на стол тарелку и встала снова. "Идём, Фелиция", приказала она. "Мы отправляемся в Людвич немедленно. Я не намерена оставаться в доме, где мой авторитет ежеминутно ставят под сомнение". "Амос, прикажите подать машины к дверям через 5 минут". Онесясь следи Фелиции удалились, отрывисто стуча каблучками. Тут все остальные тоже забегали. Эндрю помчался в гараж передавать поручения, Кристофера отправили вызвать двух личных горничных графини, которым надлежало сопровождать дам Влудвич, остальные лакеи понеслись тащить вниз в багаж. Мистер Амс, мрачный как грозовая туча, повернулся к графу Роберту. "Поизволите продолжать трапезу, милорд, или подождёте, пока дамы уедут?" Граф Роберт сидел откинувшись на спинку стула и, готов поклясться, с трудом сдерживал смех. «Знаете, вам бы стоило пойти прилечь, Амус», — сказал он, — «а за обед не переживайте, никто тут не умрет от голода». А потом, еще до того, как мистер Амус успел услать меня на кухню, он повернулся и поманил меня пальцем. «Ты», — сказал он, — «ступай в библиотеку и скажи молодой даме, которая там дожидается», что через 10 минут она должна присоединиться ко мне на конюшне. Когда я уходил, он как раз одаривал мистера Амоса любезной, непостижимой улыбкой. Антею я обнаружил в библиотеке. Она явно сердясь сидела перед экраном компьютера. Насчёт всех этих здешних каверс, они были совершенно правы, сказала она мне. Текст так и скачет, а когда я его возвращаю обратно, Он уже совсем другой. Я передал ей просьбу графа Роберта, и она подскочила сияя. Здорово! А как отыскать конюшню в этом лабиринте? Я тебя провожу, сказал я. Мы пошли окольным путём и всю дорогу проговорили. Я рассказал про экраны в погребе. Полагаю, твой компьютер начал дурить именно в тот момент, когда Кристофер нажал на кнопку, сказал я. Я сразу понял, что там не обошлось без волшебства. «Вполне возможно», — ответила она. «Получается, что этот грушевидный дворецкий регулярно устраивает потрясения на мировом финансовом рынке?» «Спасибо». Роберт очень обрадуется, когда об этом узнает. «А как ты познакомилась с графом Робертом?» — спросил я. Сестра улыбнулась. «В университете, разумеется». «И с Хьюга тоже». хотя он постоянно мотает лекции, чтобы сбегать на свидание к Фелиции в её школу. С Робертом мы встретились на первой же лекции по волшебству, и с тех пор не разлей вода. Вот только сказал я графине, утверждает, что граф Роберт должен жениться на какой-то леди Мэри, которая скоро сюда приедет. Антея улыбнулась. Улыбка была счастливая и уверенная. Поглядим Ты еще увидишь, что Роберт такой же упрямый, как и его жуткая мамочка. Да и я не лучше. Я немного подумал. Но мне-то что делать, Антея? Оставаться здесь в качестве постигающего я не могу. В школу меня дядя Альфред не отправит, потому что с пробкой я поступил вовсе не так, как он велел. Да и вообще, он же узнает, что я теперь знаю, что он мне наврал. Так и что мне делать? Не переживай, Конрад, сказала Анtea. Побудь здесь ещё немножко. Побудь. Подожди. Роберт всё устроит. Это я тебе обещаю. Тут мы как раз дошли до двора конюшни, где ждал граф Роберт в красной спортивной машине. Сестра бросилась ему навстречу, радостно махая рукой. Я отошёл в сторонку. Похоже, она верила ему безоговорочно. А вот я нет. И никак не мог себе представить, что человек вроде графа Роберта сможет разобраться во всех этих хитросплетениях. А Вера Антеи основывалась на одном на любви.